Утром выбраться из палатки оказалось почти невозможно. Снегу намело фартук не отстегнуть. Сергей Васильевич долго с ним возился. Он первым выпал в тусклый свет, в круговерть метели и ветра. За ним полезла Алла Ивановна. «Женька, вставай!» — велел Петечка, потому что ему было завидно, что ни к чемушная девица спит, как ни в чем не бывало, и слегка пнул ногой ее спальник. Группа, подъем! замечала Женька и завозилась, поглубже взрываясь в спальник. А что, уже утро? Хочу кофе банан и бананы, яблоко. Петечка, у тебя есть яблоко? Володь, как нога. Это Марина спросила. Она стояла на коленях посреди палатки и пыталась пригладить волосы, торчавшие в разные стороны. Петечка в этом приглаживании увидел ложь и фальш. «Красоту она наводит! Кому тут какое дело до да ее красоты?» «Лучше, лучше, нога!» — торопливо сказал Володя. «Все почти нормально!» А Ивановна задом вползла в палатку, вжикнула молнией. Вместе с ней вполз холод и запах свежего снега. «Но не так все ужасно, как может быть!» — бодро объявила она. «Может, конечно, но ничего такого? Какого такого?» Петечка рывком натянул непромокаемые штаны поверх двух шерстяных, в которых спал. «Идти нужно прямо сейчас!» «После завтрака пойдем», — сказал Володя. «Где Василич?» «Снаружи!» «Костер разводят!» «Диман, крикни ему, пусть паек всем выдаст!» «Вроде подсохло!» Алла смотрела лыжу. «Может, будет держать?» «Алла Иванна, на ухо ей сказал Степан. Вы же понимаете, мы не дойдем. Вам нужно оставаться, а я за помощью». Она ничего не ответила, продолжала осматривать лыжу. «Другого выхода нет», — продолжал Степан. «Нужно искать выход». Она аккуратно отложила лыжу. «Вы о чем?» — настороженно спросил Володя. Нога у него сильно отекла. Стало похоже на бревно, и ему страшно было подумать, что сейчас придется подниматься и идти много километров по снегу. Он руководитель группы. Он должен. Он отвечает за людей. Самоуговоры не помогали. Отвечать за людей он умел, так ему казалось в московском офисе. И в характеристике, данной ему именитым психологом, было сказано, что у Володи... Кравцова присутствуют ярко выраженные лидерские качества. В палатке посреди гор приполярного Урала, с распушей, похожей на бревно ногой, голодный, замерзший Володя вдруг понял, что отвечать за людей он не может, а главное, не хочет. Он хочет, чтоб его спасли. Эти люди или какие-то другие, неважно. Чтобы вдруг кто-нибудь взмахнул волшебной палочкой, оказалось, что все позади. Крибли-крабли-бумс. И он уже в Москве, в чистом, теплом и просторном медицинском кабинете. И над ним склонились заботливые врачи. И ему больше ничего не угрожает. И нужно только принимать заботу и внимание, которые все вокруг готовы оказывать. Выходит, он слабак и тряпка. Так выходит. Но рассердиться на себя тоже не получалось. Для того, чтобы сердиться, нужны силы, а их почти не осталось. Последнее забирала боль, с которой тоже приходилось бороться. А если он здесь погибнет? Если он так и останется в этой чертовой палатке, а остальные уйдут? И весной случайная экспедиция найдет его останки, объеденные волками и медведями. «Я сейчас тебе еще укол сделаю», — сказала Марина, и осторожно вытерла ему лоб, на котором выступила испарина. «Потерпи немножко». «Марин, побереги обезболивающее. Послушай меня, я знаю, что говорю. Я тоже знаю, что делаю Алла Ивановна». На завтрак были галеты с крохотным кусочком сливочного масла и замерзший каменный паштет, который Сергей Васильевич выколупывал из банки большим охотничьим ножом. «Вкусно!» — сказала дура Женька, слизывая паштет. «Вернусь домой, куплю себе десять банок и сразу съем. Вот будет красота!» «По носу у тебя будет, а не красота!» Диман разом проглотил свою порцию и разозлился. Еда уже кончилась, а он даже не заметил, что она была. «А ночью волк приходил, я слышала?» — похвасталась Женька. «Правда, правда, с той стороны. Терся о палатку. А может? Медведь?» «Если бы медведь приходил, нас бы уже не было», — мрачно отозвался Степан. «Почему?» — перепугалась дура. «Сожрал бы», — объяснил Степан и обвел глазами людей. «Мужики, давайте решать. Чего делать будем?» «Вы как хотите, так и решайте. А я в Галыгина пойду. С меня хватит», — заявил Петечка. «Ты, Петь, не горячись. Тут как следует подумать надо». Сергей Васильевич аккуратно приладил отогнутую жестяную крышку, а банку припрятал. Диман проводил ее глазами и тяжело сглотнул. Если дальше метели разойдется, идти нельзя. А прогноза мы не знаем. И одному куда? Всем вместе надо. Да как вместе, если у нас, блин, инвалид? Предлагаю нам с Васильевичем пойти, а остальным остаться. Мы без рюкзаков. «В два счета до людей добежим», и Степан твердо посмотрел на Володю, который собрался возражать. «Какой из тебя ходок? Ты хоть сейчас-то логику включи, командир!» «Тоже мне!» Сергей Васильевич облизал ложку, осмотрел ее со всех сторон, вытира штаны и сунул за ремень. «Я не пойду!» «Как? Ребят, это Алла Ивановна вступила. Ясное дело. Во-первых, для начала нужно попробовать всем вместе дойти. Ты как, Володь, сможешь?» «Смогу», — сказал тот, хотя был абсолютно уверен, что не сможет, и ему показалось, что все это поняли. За помощью посылать надо самых опытных. Опытных у нас. Сами, что ли, набиваетесь?» Петечка от отчаяния, что его не берут, не берут в Галыгина, до которого рукой подать. А там люди, печка, дизелек и сало с хлебом. Чуть не рыдал. Он чувствовал близкие слезы, злые, горячие. Даже голос у него изменился. «Я все равно уйду, уйду!» «Ну и сгинешь!» «Я не сгину! Это вы тут все!» «Петь, ну чего ты?» – девочкиным голосом спросила Женька, придвинулась к нему и взяла за руку. «Чего ты злишься-то так? Ну подумаешь, метель, она же не навсегда. Переждем, да и пойдем себе, как раньше. А сейчас отдохнем пока». Петечка вырвал руку. «Тебе надо, ты отдыхай, а я пойду, Володя». «Давай попробуем ботинок надеть и на лыжи встать», — предложила Алла Ивановна, как ни в чем не бывало. И Петечка понял, что все будет так, как они скажут, она и Сергей Васильевич, и их придется слушаться. И Степан это понял, и Володя. На попытку приладить ботинок и лыжи ушло довольно много времени, сильно мило. Снег набивался в нос и рот, лепил под воротники и шапки. Пальцы стоило только сдернуть перчатку. Моментально стыли, как будто их судорогой сводило. Кое-как, поставив Володю на лыжи, попробовали двигаться, и вначале даже получилось. «Василич, выйдите потихоньку!» — прокричала Алла Ивановна, отворачиваясь от снега. «А мы лагерь свернем и догоним. Только направление держите. До темноты все равно не успеем. С Богом!» Лагерь свернули в мгновение ока, как будто от этого зависела жизнь, и двинули. Первый Степан, последняя Алла Ивановна, подгонявшая никчемушную Женьку. Володю Сергея Васильевича догнали быстро, и те они почти не могли. Обезболивающее действие Марининой ампулы заканчивалось. Володя старался терпеть, и все силы у него уходили на эти старания. Сколько мы прошли! Алла махнула рукой. Попробовали по-вчерашнему, Володя в середине, по бокам Степан и Диман, волочивший его под руки. Так шли еще какое-то время, медленно, монотонно. Ничего не менялось перед глазами, только снег на земле, на небе и в воздухе. Только снег и больше ничего. Потом вдруг Диман неловко взмахнул руками, палка отлетела в сторону и пропал. Никто ничего не понял. Там вроде овраг. Он во враг скатился. Стоп, всем, стоп. Володя, стой на месте и не двигайся, Степа, держи его. Дима, Дима, где ты? Алла Иванна сбросила с плечи рюкзак, подобралась, осторожно перебирая лыжами. Они тонули в свежих сугробах. Я здесь, я жив, встать можешь? Алла начала шаг за шагом спускаться по откосу. За ней, ступая по ее следам, двинулся Сергей Васильевич. Петечка подошел поближе к Степану. «Ты что, не видишь, куда прешь?» «Походник чертов!» «Ничего, я не вижу!» — огрызнулся Степан на котором, тяжело дыша, висел Володя. Он то и дело прикрывал глаза, подтягивал ногу, как раненая собака, и казалось, что он вообще ничего не понимает. Они нас угробят, ты понимаешь или нет? Опять заорал Петечка, они нас всех угробят. За подмогой надо идти, они ковырятся тут. Может, все же Диме помочь? Влезла Женька, он же такой большой, как он вылезет? «Там без нас помощников хватает! Все, я ушел! Стой! Куда, придурок? Я не желаю тут с вами сдохнуть! Я пока в своем уме!» Тут на уровне их ног показались две головы, совершенно одинаковые головы в капюшонах, шапках, застегнутые почти до глаз. «Мужики, помогите!» Степан стряхнул Володю, который тут же сел в снег, и вдвоем с никчемушной Женькой за руки они вытащили Димана. Следом выбралась Алла. «Димочка, ты не ушибся?» «Я лыжу потерял». «Как?» «Отстегнулась и уехала. Как? Как?» «Там Сергей Васильевич ищет», — бодро сказала Алла Ивановна. «Слава Богу, руки-ноги целы. Мы все тут замерзнем». Они повернулись и посмотрели. Володя сидел на снегу, закрыв глаза, и вид у него был неважный. «Мы все замерзнем до смерти». — Володя, ну что ты говоришь? — Ну, конечно, мы не замерзнем, мы костер разведем. Тепло будет, — сказала Женька. — Заткнись, дура! — сквозь зубы велел Степан. — Так, я иду за помощью. Кто со мной? — Я! — моментально отозвался Петечка и скинул рюкзак. — Хватит дурака валять! — жестко сказала Алла Ивановна. Мы не собираемся торчать тут и ждать, когда вы нас погубите. Мы уходим. Этого нельзя делать. Все, по руководили хватит. Теперь моя очередь. Сипан весь преобразился, подобрался, подтянул завязки на штанах, «Поглядывай на Петечку. Если будешь отставать, возвращайся. Засеки направление. Я с тобой возиться не буду. Некогда мне. Я не отстану. Марина, присев на корточки, щупала Володину ногу. Он не открывал глаз. «Ставьте палатку и ждите подмогу», — продолжал Степан. «Все, я ушел». «А как же мы?» — спросила Женька девочкиным голоском. «А если на нас волки нападут?» «Не нападут». И они ушли. Какое-то время очень недолго в метели маячили красные куртки, а потом исчезли, растворились. Из оврага показался Сергей Васильевич с лыжей в руке. — Глубоко зарылась, — кряхтя выговорил, — он выбираясь. Ты, Диман, видать, когда падал, он оглядел притихших людей. — Ё-моё! Ушли! — Ал, ты куда смотрела? — Пропадут, ведь теперь мы все пропадем, — сказал Володя. — Точно! Так, поднимайся, парень, и двинем потихоньку. Давай, давай. Я не могу. Чего там не могу, когда надо. Дим, лыжи-то надевай. Рюкзаки и бери. Вот козлы, налегке ушли, всю снарягу бросили. Ах ты, мать честная. А если ночевать придется, ни топоров, ни спичек не взяли. Ал, куда смотрела? И тут истошным голосом завопила Женька. Волки! Волки! Марина качнулась и повалилась в снег. Диман схватил палку и занес ее над головой. Сергей Васильевич молниеносным движением выхватил нож. Алла бросилась к Женьке. Волки! — кричала та. Спасите! Крупный волк. Неторопливый как-то вальяжно трусил довольно далеко, на границе видимости, почему-то почти не проваливаясь в снег. Остановился, подумал и повернул в их сторону. Тут он увяз, но все равно приближался стремительно, как будто плыл саженками. «Спасите!» — пикнула Женька. «Тихо! Он не подойдет. Нас много». Тем не менее, волк приближался. Марина вскочила и стала тащить Володю, который изо всех сил старался встать, но у него не получалось. «Я боюсь его, боюсь! Фу ты!» Вдруг выдохнул Сергей Васильевич и опустил руку. «Ох ты! Это не волк!» Быстро сказала Алла. «Это не волк! Ребята, это собака!» Невиданный зверь сделал еще прыжок и остановился. Вильнул хвостом, И двинулся снова, ныряя в снег. «Собачка!» — пролепетала Женька и всхлипнула. «Ты правду собачка?» Пес приблизился, снова повелял хвостом, как будто приветствуя. Обошел людей, они странились и смотрели на него во все глаза. «Выходит, жилье близко?» — сама у себя спросила Алла Ивановна. «Иначе откуда в лесу собака?» Пес фыркнул, мотнул башкой и ринулся прочь по целине туда, откуда пришел. «Собачка!» — закричала Женька. «Постой, ты куда? Отведи нас к людям!» «Жень, не голоси!» — велела Алла. «Подождем, посмотрим!» «Ушел!» — прошептала Марина. «И этот тоже нас бросил!» Все молчали, смотрели зверю вслед. «Странное дело!» «А может, это наши?» «Уже дошли. Может, тут все рядом?» — за затороторила Женька. «А? Люди, трактора, собаки, может, они сейчас тоже придут?» Метель, от которой ломила в глазах, звенела в ушах, и больше ничего, и никого не было видно, сколько они не всматривались. Нужно продолжать двигаться, но все как-то разом обессилили, даже разговаривали с трудом. «Это из-за меня». «Мрачно сказал Диман. Надо было под ноги смотреть. Какая теперь разница? Ну, он же вернется! Собачка вернется! Мы не знаем. Собираемся и пойдем потихоньку». Никто не заметил, как из метели вынырнул лыжник. Самый обыкновенный лыжник в красном комбинезоне, шапке и очках, как будто совершавший здесь, в Уральских горах, увеселительную прогулку. Сквозь метель он двигался свободно и спокойно, а перед ним бежал давишний пес. Женька увидел их первыми, стала хрипеть, давиться и показывать рукой. Люди оглянулись и замерли. «Здрасте!» — прокричал человек издалека, подошел как-то по особенному ставе лыжи и задрал на лоб очки. «Откуда путь держите?» Какое-то время все таращились на него, как будто с неба спустился марсианин, и понятно, что это именно марсианин, но все страшно рады его видеть». А потом разом заорали. Мы в походе уже десять дней. Мы рацию утопили. У Володи растяжение, и лыжа сломана. Идти не может, мы в Галыгин идем. И у нас еда почти кончилась. А вы откуда? Здесь что? Жилье поблизости. Лыжник слушал совершенно спокойно. Пес крутился возле него, махал хвостом. «Надо нам поторапливаться», — сказал Лыжник, как ни в чем не бывало, когда все перестали орать. «Штормовое предупреждение еще вчера объявили. У вас э, только один ранен, и еще двое за подмогой ушли». Лыжник присвистнул. Сергей Васильевич выпростил из перчатки руку и протянул Лыжнику. «Здрасте, Сергей Васильевич меня зовут». Лыжник тоже стянул перчатку И пожал ему руку. Марк. Давно ушли, да уж с полчаса, в сторону Галыгина. Компас у них с собой, а рюкзаки они бросили. Если метелик застанет, плохо дело, заночевать не смогут. Лыжник по имени Марк подумал немного и подозвал свою собаку. Вик, домой. Домой, Вик. Пес, как ни в чем не бывало, повернулся и, извиваясь в снегу, стал большими прыжками уходить. В метель. «Он не заблудится?» — спросила глупая Женька. «Всем было страшно, что собака уйдет, и этот человек уйдет тоже, и они опять останутся одни. Не заблудится!» Марк мельком улыбнулся. «Тут все близко». «Как близко?» «Да лыжни метров двести, и по лыжне два восемьсот». «Да какой лыжни!» Не отвечая, Марк присел на корточки перед Володей, осмотрел его ботинок и лыжу и вдруг сказал «Склеено хорошо, отлично просто». «Ну, пошли». «Откуда тут лыжня?» — спросила Алла Ивановна. «Вы точно знаете?» «До Голыгина пятнадцать с гаком, а вы говорите два». «Два восемьсот», — поправил Марк. «До нашего кордона. До Галыгина не дойти. Через перевал сейчас никак». «Так наши в Голыгино ушли». «Догоним», — сказал Марк. «Догоним и вернем, не беспокойтесь». Профессиональным движением он сдернул с плеча двустволку, на которую никто поначалу не обратил внимания, выстрелил в воздух, и опля! Двустволка, как будто сама по себе, вернулась ему за спину. «Ой!» — Женька зажала уши ладонями. «Ой, как громко!» — это хорошо, что громко, — успокоил ее Марк. «Зато кому надо, все услышат» на всякий случай, хотя Вик Кузьмича и так приведет. «Я не могу идти», — сказал Володя, — «я не могу. Понимаете?» «Вставай», — велел ему Марк, — «по целине потерпишь, а там легче будет. Ну, давай, давай». Он говорил и двигался столь уверенно, и ни у кого не возникло сомнений в том, что все будет именно так, как он говорит. Парень бери рюкзак, и ты, Сергей Васильевич. А Володя, кто поведет, сам пойдет, сказал Марк. А я помогу немного. Растяжение подумаешь. Откуда вы знаете, вы что, врач? Пробурчала Марина. И казалось, что очень уверенный в себе спасатель по имени Марк. Не верит или не понимает, что Володе больно, но на самом деле больно. Я не врач, но это не важно. Пошли. И они пошли. Марк вел Володю, держа обе свои палки в одной руке. Они шли, почти обнявшись, в ногу, равномерно покачиваясь, и Марина, которая смотрела им в спины, все боялась, что Володя упадет. Но он не упал. Совершенно неожиданно лыжи перестали проваливаться, и это было так странно, как будто они из воды выбрались на сушу. Не утонули, а наоборот. Спаслись. — Ну вот и лыжня, — сказал Марк, как ни в чем не бывало. — Сейчас Кузьмича дождемся, и я за вашими отщепенцами сбегаю. — Как сбегаете? — спросил Диман. «Откуда здесь лыжня?» — спросила Алла. «Володя, ты как?» — спросила Марина. «А ваша собака точно не заблудится?» — спросила Женька. Марк палкой показал куда-то в лес.